Июнь 12. Сын мой, ты прав, цель не во внешних условиях, но в состоянии духа, поднимающегося над ними и преодолевающего их. Цель ⁇ огонь сохранить, не утратив, но приумножив его. А все, что вовне не важно, ибо внешний с собой не возьмем в путь дальний к звездам, мимо... Усмимо мимо несется жизни поток, ибо на берегу сидит учитель, созерцающий его, и рядом с ним ученик. Входя же в поток и отождествляя себя с ним, теряет вошедший способность распознавания май. В мире будете иметь скорбь, но я победил мир, поднявшись духом, в духе над миром. Тьма внешняя в мире, но свет мира над нею, жизнь духа внутри, орбита ее беспредельности. Мир внешней ступенями служит подъема и только, но сам по себе приходящий значение лишен, не он, но средство, не сам по себе, но подножье духу в устремлении к вершинам. А все в нем дела, испытание духу, несущий опыт, и знание и возможность идти и выше подняться, если правильно Дух разрешает их смысл. Зову Духом подняться над жизнью пучиной и Духом воспрянуть, ибо не разрушим и не уничтожаем Дух Твой, сущий во Не они, живущие только лишь плотным и в плотном, нет, не они победители мира, познавшие мир, слепые они, а ты зрячий. Так неужели отдашь первородство свое за иллюзии снов, приходящих жизни земной, столь коротких и смутных?